Глава 17. Ух ты, какая суровая, проворчал медведь. Больно надо нам трогать твои карты. Я вот не смог бы, даже если бы захотел. Ну да, конечно. У него же лапки, и не просто лапки, а совершенно бесполезные плюшевые лапы. Я только сейчас подумала, что в облике игрушечного медведя графу наверняка приходится несладко. Это ведь должно быть чертовски неудобно. А дознаватель так и быть потерпит, добавил он, показывая уже нашего супостата. Я осторожно перебрала колоду и вытащила нужную карту. Недоверчиво покосилась на дознавателя, но всё-таки положила её на подоконник перед медведем, чтобы он тоже мог увидеть. Хотя я понятия не имела, как он смотрит. Чёрные глазки бусины для этого уж точно не приспособлены. Вот, тихо сказала я и шагнула в сторону. Ну и рожа. Вас клякнул медведь. Такого в темноте встретишь, заикой останешься. Дознаватель подошёл к подоконнику, склонился над картой и теперь всматривался в неё столь пристально, словно рассчитывал обнаружить там нечто потаённое, неявное, незаметное с первого взгляда. "И ты, значит, уверен, что он в ближайшее время похитит нашего дорогого монарха?" спросил медведь. "Э, нет, так дело не пойдёт. Ничего подобного", возразила я. Что, значит, ничего подобного? Ты нам что, голову морочить решила? Возмутился медведь. Дознаватель был куда более сдержан, но и он бросил на меня недовольный взгляд. Извольте объясниться. Я уверена только в том, что именно он появлялся в моём видении, а уж что это значит и будет ли он в самом деле кого-то похищать, я понятия не имею. Может, это просто галлюцинации. Ясно. кивнул дознаватель. Ещё раз посмотрел на карту, выпрямился и уселся за стол. И что теперь? спросила я. Что вы с этим всем будете делать? Сначала кое-кого дождёмся, сказал дознаватель и кивнул на тот самый стол напротив стола. Устраивайтесь. Я взяла карту с подоконника, положила её сверху колоды и опустилась на сиденье. Далеко не убирайте, предупредил он. Может быть, чаю «Я бы не отказалась», — улыбнулась я. «На самом деле я бы и от бутерброда не отказалась, и от кусочка пирога, и от сухаря хрустящего, ванильного, с крупными коричневыми крупинками сахара на блестящей корочке. Да вообще ни от какой еды бы не отказалась». В конце концов, с утра прошло уже много времени. Чашка с горячим душистым чаем появилась передо мной буквально в считанные секунды, и я даже успела сделать пару глотков — прежде чем она выскользнула из моих рук и разбилась залив пол и подол моего платья. "Что ж ты неуклюжая такая всё роняешь?" проворчал медведь. "Я не нарочно". "А я и не говорю, что нарочно, говорю, что неловкая ты, как медведица в бокале". "Тише вы", недовольно рыкнул дознаватель. Сделал ей два уловимый пас рукой, и осколки чашки вместе с лужей просто исчезли. Впрочем, нового чая он мне не предложил. Мы так и сидели в неловком молчании, когда дверь отворилась и на пороге появилась стройная темноволосая девушка. Судя по синему платью и мантии, она явно училась в нашей академии на факультете созидания. "Леди Юлия", встряхнулся дознаватель, приподнялся из-за стола и слегка поклонился. "Добрый день. Юлия. Похоже, она тоже из нашего мира. Здесь у них имена совсем другие. Добрый день, господин Салахандер. Звонка ответила леди Юлия и улыбнулась. И такая это была тёплая и милая улыбка, что сразу захотелось улыбнуться в ответ. А вот глаза. Нет, конечно, они были очень даже красивыми, большие, тёмные, блестящие, но смотреть в них почему-то не тянуло. Под их взглядом становилось неуютно, и я почему-то вспомнила ректора, магистра Теркерита. Было у них что-то общее во взгляде, что-то такое, от чего хотелось спрятаться. Добрый день, дорогой граф. Леди Юлия подошла к Медведю, подхватила его на руки и закружила. Давно не виделись. Как же я соскучилась. Что за фамильярность? заворчал тот страшно довольным голосом. Похоже, эти двое давно и хорошо друг друга знают. Ты жутко невоспитанная девчонка. Сейчас же поставь меня на место. Бросьте, граф. Не будьте таким занудой, рассмеялась Юлия, но всё-таки усадила его обратно на подоконник и повернулась к дознавателю. Это правда? У вас действительно есть его портрет? Да, нарисовала студентка вашей же академии, леди Полина, леди Юлия, представил он нас. Мы протянули друг другу руки, и мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не отвести взгляд. Но ну, покажите же мне его, весело сказала леди Юлия. Но по голосу чувствовалось, что того, кто изображён на моих картах в виде дьявола, она боится. И даже от мысли, что придётся взглянуть на его изображение, ей не по себе. Неудивительно, если честно, даже мне, нарисовавшей этот аркан, лишний раз смотреть на него не хотелось. Только, пожалуйста, прошептала я, выкладывая карту на стол. «Не трогайте карты руками». «Хорошо». Она посмотрела на дьявола и тут же отшатнулась, побледнев. «Да, это он», — сказала она в раз охрипшим голосом. «Ну что ж, неплохой результат», — подытожил дознаватель. «По крайней мере, мы точно знаем, как он выглядит». «И чем это поможет?» — спросила я. «Я ведь не смогу снова нарисовать его портрет». А карту я вам не отдам, хоть казните. Зачем же казнить? Удивлённо вскинул бровь дознаватель. Мы её переснимем. Имеется артефакт соответствующий. Он достал из стола какой-то странный предмет, больше похожий на резную шкатулку с огромным синим камнем на крышке. Провёл ею над моей картой. Раздался щелчок, вспыхнул голубоватый свет, ослепив нас на мгновение. Всё, готово. Абилд знаватель, а затем открыл шкатулку. На обратной стороне крышки сияло изображение. Ничего себе. Это же магический аналог фотоаппарата. Впрочем, чему я удивляюсь? У них тут прогресс зашёл довольно далеко. Правда, не технический прогресс, а волшебный, но так даже интереснее. Я вам больше не нужна? спросила Юлия и смущённо улыбнулась. Конечно, вы можете идти. кивнул дознаватель. «До свидания, господин Салахандр. До свидания, граф. До свидания, леди Полина». «До свидания», — хором сказали мы с медведем. «Всего доброго, леди Юлия». Дознаватель поднялся, проводил её до двери и вернулся. И пока он бродил туда и обратно, я схватила карту, спрятала её в колоду, с облегчением вздохнула и спросила. «А я? Я могу идти?» А вы задержитесь, пожалуйста. Я бы хотела взглянуть на остальные ваши карты. Они меня очень заинтересовали. Вот же невезение какое. Как раз я, наоборот, не хотела бы, чтобы он смотрел на мои карты. Слишком много знакомых лиц он может там увидеть, в том числе и своё собственное. А ещё там изображён король. И тут уж совершенно не ясно, чем для меня это закончится. Пришьют ещё какой-нибудь шпионаж. И летаво хуже покушение на королевскую персону. Боюсь, это невозможно, почтительно, но твёрдо сказала я. Гадальные карты вещь интимная, и посторонним их видеть совершенно ни к чему. А эти карты, к тому же, ещё и уникальны. Так что, если они испортятся, они действительно такие ценны? спросил дознаватель. Чрезвычайно, с жаром сказала я. Тогда вот, держите. Он достал из стола небольшой пакетик на вид бумажный, вроде тех, в которые в магазине насыпают конфеты или орешки, и протянул мне. «Положите сюда». «Зачем?» — удивлённо моргнула я. «Вряд ли бумажный пакетик чем-то поможет моим картам». «Это не бумажный пакетик», — строго заговорил дознаватель. «Это специальная упаковка для хранения улик. В огне не горит и в воде не тонет. А если вещь ценная, то...» то надо спрятать её получше. Вас разве не учили, как нужно обращаться с артефактами? Конечно, не учили, ехидно сказал медведь. А она ведь первокурсница с прорицательского. Я сложила карты в пакетик и сунула его в карман между складками платья. Дознаватель прав, если вещь ценная и хрупкая, надо о ней заботиться. Спасибо, господин дознаватель, пробормотала я. Вот уж не ожидала от него такого жеста доброй воли. Старший дознаватель поправил он. Медведь насмешливо фыркнул. "Спасибо, господин старший дознаватель", повторила я. "Что же, тогда отступайте. Если будут какие-то ведения, связанные с нашим фигурантом, сразу же дайте знать". "Каким образом я могу с вами связаться?", спросил я. После того, как я отказалась показывать карты, нужно было продемонстрировать дознавателю, что я готова сотрудничать со следствием. А вот этим дознаватель кивнул на медведя. Передадите сообщение через графа Веростольфа. Он у вас в академии преподаёт, так что найти его будет несложно. У меня, между прочим, полно дел и без того, чтобы передавать какие-то там сообщения. В голосе медведя явно слышалось недовольство. Граф, вы забываетесь, процидил дознаватель. У нас тут дело государственной важности, опасность грозит самому королю. «Уж не знаю, какие у вас могут быть более важные дела, но...» Я быстро попрощалась и поспешила выскользнуть за дверь, пока эти двое не начали всерьёз ссориться.